Томас Мейнрит. Охотники за медведями. Роман. Глава 1. Особняк барона Градонова. Недалеко от Петербурга, на берегу Невы, в месте п о р а ж а ю щ и м своей красотой, стоит великолепный дом барона Градонова. Над его воротами красуется каменный щит с изображением медведя, в сердце которого вонзается нож, черенок которого сжимает мужская рука. Если вы раскроете ворота и войдёте в обширный двор, то справа и слева увидите двух бурых живых медведей, сидящих на цепи. Куда бы вы ни взглянули, над каждой дверью, выходящей во двор, увидели бы каменные изображения медведей. В фамильном гербе Градоновых увековечен медведь с ножом в сердце. Естественно было бы предположить, что с выбором этого герба связано какое-то событие. Так оно и есть. И если мы войдем в картинную галерею барона, то увидим эту сцену, изображенную на большой картине. Здесь нарисован лес, серые и узловатые стволы старых деревьев наполняют весь пейзаж, за исключением небольшой полянки на переднем плане. На ней два человека и медведь. Зверь находится между людьми. Точнее сказать, один из них лежит на земле, опрокинутый ударом медведя. А другой борется с диким зверем. И, очевидно, близок к победе, потому что лезвие большого ножа он уже вонзил в грудь чудовища. Люди, изображенные на картине, одеты поохотничьей, но сама одежда доказывает, что они принадлежат к разным слоям общества. Наряд человека, лежащего на земле, свидетельствует о богатстве и знатности. На нем кафтан, обшитый дорогим мехом, тонкие лосины, широкие сапоги, вроде ботфортов, доходящие до колен. Богато вышитый пояс стягивает его талию, а на левом боку висит короткий нож, рукоятка которого усыпана драгоценными камнями. Легкая шляпа с пером, упавшая, очевидно, во время борьбы, лежит рядом с головой. А немного дальше видна рогатина, вероятно, выпавшая из рук охотника, самого русского великого князя. Другой человек, вонзивший нож в зверя, одет иначе. На нем простая рубаха, перетянутая поясом. На голове шапка из м е р л у ш к и а ноги обуты в грубые сапоги. По этому костюму легко узнать простолюдина. Но лицо, как изобразил его живописец, не совсем обычное и довольно привлекательное. Он не так хорош, как человек, которого медведь повалил на землю, но у него очень выразительное и умное лицо. Размеры этой картины и место ей отведенное доказывают, что хозяин придает ей особое значение. Действительно, без этой картины или скорее без той сцены, которая на ней изображена, не было бы ни галереи, ни дворца обороны Градонова. История эта очень простая, и ее можно передать в нескольких словах. Как мы уже сказали, человек, представленный на картине, л е ж а щ и м на земле, потерявший шапку и выпустивший из рук рогатину, это русский великий князь, впоследствии император. Он охотился и как-то удалился от своей свиты, зайдя в непроходимые лесные дебри. Ему пришлось один на один встретиться с медведем. Удар, нанесенный зверю рогатиной, оказался несмертельным. Зато медведь так сильно ударил князя лапой по плечу, что тот, выронив оружие, упал на землю. Медведь наверняка задрал бы его. Но в этот момент появился третий участник драмы – молодой крестьянин-охотник, который шел по следу за медведем. Крестьянин бросился с ножом на зверя и убил его. Однако и великий князь, и крестьянин были ранены. На обоих остались следы когтей разъяренного животного, но, к счастью, ни одна из этих ран не оказалась опасной. Нечего и говорить, что его высочество не п о ж а л е л ничего, чтобы вознаградить своего спасителя. Став императором, он осыпал его милостями. И вот уже этот крестьянин – генерал и барон, а роскошный загородный дом-дворец – его собственность.